Поиск решения «Тинка, тебе бы к врачу сходить», — заметил Лео с тревогой, разглядывая меня. Чувствовала я себя плохо и физически, и морально. Снова болела голова. Лео выклинчил у гарика пропуск в архив, но сейчас меня не вдохновляла перспектива возиться с бумажками. Мне срочно требовалось привести себя в порядок. «К врачу?» — переспросила я. «У вас есть врач?» А как же, и не один. Рекомендую Натана Ивановича, хороший, грамотный специалист. Дай угадаю. Запись на три месяца вперёд, а потом всё равно в порядке очереди. И талончик в шесть утра не забыть. А если нужно быстрее, так, наверное, столько веры выложить надо. Лео заморгал. Чего? «Ты что такое несёшь? Это же медицина, самое главное, и никогда врач не будет брать ни у кого веру. Их финансируют сверху и очень хорошо. Вот, смотри». Ангел провёл рукой по воздуху. Перед нами материализовался и замерцал голографический экран. «Вот сюда вносишь запрос», — принялся объяснять Лео. «Система генерирует, кому тебя направить. Сегодня край завтра примут». «По желанию можешь сама врача выбрать. У них не ограничен лимит временных петель. Работают в своём времени. Достаточно и на работу, и на отдых». «А если система зависнет?» — скептически поинтересовалась я. «Да как она может зависнуть, Тинка? Говорю же, это медицина, самое главное!» Я вздохнула. «Знаешь, Лео, похоже, я попала в рай». В светлом кабинете Натана Ивановича пахло лимоном и мятой. На стенах висели акварели с изображением закатов и рассветов. Сам Натан Иванович был строгий, опрятный, с аккуратно оформленной бородкой, в небесно-голубом халате, в чёрных брюках с идеальными стрелками. Он осмотрел меня и пригласил присесть в кресло рядом с его столом. «Что могу сказать, Элевтина? Прогноз неутешителен. Ваши жизненные силы на исходе. «Насколько мне известно, Христиан Сергеевич предлагал вам вступить в штат Небесной канцелярии. На вашем месте я бы подумал над этим. Если вы не напишете заявление, здесь пробыть сможете два, максимум три дня. Потом неизбежно уйдёте в мир мёртвых». «Неужели я никак не смогу вернуться домой?» — с отчаяньем спросила я. Врач покачал головой. вы алевтина это исключено». «Вы потратили слишком много ресурсов. За короткое время вы побывали в нескольких мирах. Даже, насколько я вижу, слегка прикоснулись к миру за гранью. Это больше, чем способен выдержать обычный человек. А вы со всем уважением к вашим заслугам перед Небесной канцелярией — человек». Я кивнула, встала. Натан Иванович написал что-то на бланке для рецептов и протянул мне. держите «Всё, чем я могу помочь. Принимайте по несколько глотков по необходимости. Это улучшит ваше самочувствие. На два дня хватит». «Ну что же вы?» Он заметил моё замешательство. «Вслух прочтите». Я прочла рецепт. Передо мной появилась запечатанная бутылка нектара. Я сняла пробку и сделала глоток. Сил сразу прибавилось, как и вчера после угощения Кэт. «Спасибо», — сказала я. Натан Иванович проводил меня до выхода из кабинета. В коридоре дожидался Лео. «Здравствуйте, Натан Иванович!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «А что же вы, кстати говоря, не записываетесь?» «Уже полгода как лечение зубов распланировали, а вас всё нет и нет. Не затягивайте!» Леонард побледнел и изменился в лице. «Да всё, времени как-то не найду. Работы много, ужас. Я запишусь обязательно. Тина, пойдём?» «Спасибо, Натан Иванович. До свидания». «До свидания. Удачи вам, Алевтина. И не теряйте веру». «Я постараюсь», — пообещала я. Дверь в кабинет закрылась. «Так, Тинка, есть у меня одна идея». Решительно заговорил Лео, резко посмелевший после того, как скрылся из поля зрения врача. «Как себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Отлично. Иди в исполнение желаний, там встретимся. Я пока Аврелия найду. Где его черти носят? Надо, чтобы до ведомства смерти информация о тебе не дошла. Время потянуть». Я остановилась перед кабинетом отдела исполнения желаний. Очень давно не заглядывала сюда, точнее, ни разу с тех пор, как Белла ещё была жива. Помедлила немного и осторожно вошла. В кабинете никого не оказалось. Сотрудники отдела были в основном полевиками, работали напрямую с людьми. Записывали их желания, продумывали пути исполнения, вместе с творцами создавали реальности. Я прошла между заваленными документами столами к раскрытому окну. «Здравствуй, Тина». Я обернулась. В кабинет вошёл Пафнутий со стаканом кофе в руке. «Привет. Ты не в поле?» «Нет, я сегодня дежурный, на телефоне». «Ясно. Ты как? Как тебе сказать?» Я всегда немного рабела, оставаясь наедине с Пафнутием. Красивый какой-то, совершенно невозможной, отстранённый, нечеловеческой красотой, он напоминал мне одновременно благородного индейского вождя и канонично изображённого ангела. Профиль словно с монет Атлантиды. Руки словно только что отложили королевский жезл оттуда же. У него были длинные серебристо-белые волосы. Светлая элегантная одежда всегда находилась в безупречном состоянии. Он носил экзотическое украшение — серебряную цепь со странными белыми перьями. Я всегда стеснялась спросить, у каких птиц такие бывают. В глубине его светло-серых, удивительно спокойных глаз необычного разреза прятались смешинки. На тонких губах играла лёгкая улыбка, порой снисходительная, порой грустная, но неизменно добрая. Я совсем не разбиралась в возрасте ангелов, своей-то жизни толком не помнила и предпочитала не думать об этом. Но Пафнутий всегда казался мне старше других молодых ангелов, не столько внешне, сколько по поведению, образу мыслей и разговорам. На контрасте с Аврелием, а особенно с Леонардом, он выглядел друидом, испившим из источника вечной молодости и мудрости, скрывающим свой истинный возраст и предназначение. Хотя я знала, какими обманчивыми могут быть впечатления. Пафнутий своим видом легко вводил в заблуждение многих, включая начальство, и запросто мог поддержать авантюру, которая пришлась по вкусу, не вызывая особых подозрений. Ангел подошёл к встроенному в стену сейфу, набрал код, открыл дверцу и покопался внутри. Извлёк и протянул мне перевязанную лентой коробку. Держи. Поможет. Я взяла коробку, в которой оказалось знакомое мне печенье. За витушками разноцветных джемов на каждой было выведено слово Вера. Я улыбнулась. Так много, а как же строгий учёт. Много не бывает. «Эш-эш, полегчает». Я откусила одно печенье, и ещё раз действительно становилось легче. «Ты аванс получила уже?» — спросил Пафнутий. Я кивнула. «Да, домой принесла. Вот и славно, надолго хватит». Я съела ещё одно печенье и протянула коробку обратно. «Спасибо, Пафнутий. Себе оставь, дома дочку угостишь». «Дома?» Я грустно усмехнулась. Я только что от врача. Мои жизненные силы почти на нуле. Пафнутий взял из моих рук коробку и скептически осмотрел с разных сторон. Странно. Просроченная, что ли? Я снова не смогла сдержать улыбку и взяла ещё одно печенье. «Так-то лучше», — удовлетворённо кивнул Пафнутий. Зазвонил телефон. Ангел поднял трубку и начал разговор с клиентом. В коридоре послышались знакомые голоса на повышенных тонах. Едва я убрала коробку с печеньем в рюкзак, Аврелия и Леонард, споря о чём-то на ходу, появились в кабинете. Пафнутий, не отрываясь от телефона, приветственно поднял руку. «Говорю же, мы можем выиграть время», — убеждал Лео. «Нужно оперативно перехватить документы, чтобы они не дошли до смерти». Только не надо мне рассказывать, как работают в смерти. «Привет, Тина!» — будничным тоном поздоровался Аврелий, бросая на стол пачку бумаг, словно мы не провели этой ночью неизмеримое количество времени в беседах и в воспоминаниях. «Дайте мне пять минут тишины, я что-нибудь придумаю». Однако порой пять минут — непозволительная роскошь. В следующую же секунду задребезжала рация Аврелия — Выругавшись, он ответил. «На связи». «Мишка? Что? Не пропускай, бегу!» Он убрал рацию и сказал. «Вот, пожалуйста. Тина, за тобой из ведомства смерти уже пришли. Я разберусь. Только бы идиота-практиканта какого-нибудь прислали». Он выразительно посмотрел на Леонардо и быстро покинул кабинет. «Я делать нечего», — рванула за ним. Лео двинулся следом. У врат перед шлагбаумом стоял Мишка и огненным мечом загораживал дорогу чёрту. Чёрт был рогатый, и красногубый, в элегантном тёмно-синем костюме с иголочки. На груди красовалась нашивка «Ведомство смерти» со знаком практиканта по обмену. Увидев нас, Мишка сделал страшные глаза, мол, сколько можно ждать! Мы быстро подошли. «Чего надо?» Резко спросил Аврелий, встав рядом с Мишкой и скрестив руки на груди. Михаил не опускал меч. Лео положил руку мне на плечо, и мы остановились в нескольких шагах позади. «Ого! Кого я вижу!» — набучился чёрт. «Здорово! Здорово! Зачем явился?» — спрашиваю. «Уж точно не с тобой разговаривать, а придётся со мной. Ну?» «Специальное задание — вернуть на место заблудшую душу». Чёрт помахал перед ангелами желтоватой бумажкой с выжженной на ней печатью. Аврелий быстро забрал бумажку, посмотрел и вернул. «Твою мать!» «Это вот так теперь у врат встречают?» — осклобился чёрт. «Мечом и матом? А ещё незаконное укрытие души. Ага, проблемы у вас будут, и ещё какие!» «Я бы на твоём месте за свою шкуру боялся!» в курсе, что мне твой начальник должен?» — выдал Аврелий. «Да ладно, с чего это?» — сощурился чёрт. Пару недель назад резались в подкидного. «Я тебя помню, ты там лампочки в коридоре менял». Он проигрался в хлам, ещё матерился на тебя, мол, Гришка под руку подвернулся, невезуху принёс. задатком дал плащ. «Тина, покажи плащ. Вот этот. Узнаёшь?» Остальное, сказал, потом отдаст, с вашего премиального фонда. Вон, Михаил, свидетель. Вместе играли, да, Михаил? — Ага, — кивнул Мишка, воткнув огненный меч в облако. — Брехня, — буркнул чёрт. — Не веришь, так смотайся и сам у него спроси, — сказал Аврелий. Но, честное слово, он очень зол. Аристарх не любит проигрывать, сам знаешь. Я ему долг прощу, а ты сюда через два дня придёшь. Ему потом скажешь, что мы с тобой договорились. Тебе премию выпишут, это уж точно. Врёшь ты всё, как будто я тебя не знаю. Иди к арестарху, спрашивай». Чёрт в раздумьях покусал красную губу. Аврелий с Михаилом стояли с одинаковым снисходительно непроницаемым видом и сверлили чёрта взглядами. Мишка опирался на огненный меч. Леонард против обыкновения молчал и не отсвечивал. Я продолжала демонстрировать плащ. Наконец чёрт решился. «Ну ладно, по рукам. Через два дня приду. Проваливай, проваливай!» Мишка закрыл за чёртом врата, шумно выдохнул, снял бандану и вытер ею лицо. Аврелий выматерился сквозь зубы и пнул какой-то камень рядом с кострищем. Лео отпустил моё плечо и полез в карман за сигаретами. «Михаил, с меня гитара», — сказала я после долгого молчания. «Спасибо». «Какие вопросы? Я же всё понимаю», — слегка покраснев, ответил Михаил. «Аврелий, что это сейчас был за бред?» — поинтересовалась я. «Не путай бред с импровизацией», — отбрил тот. «Что мне ещё оставалось?» «И сколько этому чёрту понадобится времени, чтобы догадаться пойти к начальнику и проверить информацию?» «Да он тупой!» — с обезоруживающей уверенностью заявил Аврелий. «Побоится, подождёт. Ему выслужится охота. Вдруг практику пораньше закроют. Ты знаешь, какой там завал и бюрократия? Сколько души в очереди стоят? За пару дней никто внимания не обратит». «Так кто обычные души?» «Текучка», — заметил Мишка, осматривая шлагбаум. «Тина тут как бы зависла. На такое как раз и обращают внимание. Вот, уже спохватились». «Мишка, не нагнитай, — осадил его Аврелий. «Разберёмся. Пока до Аристарха дело не дошло, всё решаемо». До кого?» — переспросила я. «Директор ведомства смерти, Аристарх Игнатьевич». «Который тебе должен?» — уточнила я. «Можно и так сказать». «Нет, давай-ка проясним. Аврелий...» «А ну тебя!» «Мишка, скажи, вы, правда, с директором ведомства смерти играли?» «Нет, конечно», — изумился Михаил. «Ты что? Аристарх Игнатьевич до такого не опустится. В подземельях у входа в чистилище казино подпольное, там и собираемся с чертями». «А плащ этот откуда? Аврелий...» «Да не помню я толком!» — огрызнулся ангел. — У чёрта какого-то взял, пока играли. Там холод в подземельях, собачий. А вернуть забыл, когда ты меня вызвонила. Это в тот вечер было, когда мы в мир призраков отправились. Вот знал же, что это не мой день. С самого начала не везло. Я закрыла глаза и потёрла переносицу. — Зачем я только с вами связалась в своё время? Боже мой! «А вот это ты лишний раз лучше не упоминай», — сказал Аврелий. «Без того одни проблемы». «Нас съедят», — жизнерадостно произнёс Мишка, копаясь в ящике с инструментами. «В прямом смысле — заживо». «Подавятся», — отрезал Аврелий. «Давайте думать, что дальше, команда мы или нет». «Класс!» — наконец подал голос Лео, наслаждаясь сигаретой. «Огонь!» «Узнаю, Аврелия. Сначала в одного фигни наворотит, а как всё это разгребать, так давайте вместе, мы же команда!» Тимбилдер хренов. «Я хотя бы наворотил, а ты вообще отмолчался. Сигарету дай!» Леонард молча протянул ему пачку. Аврелий закурил, разглядывая покрытые надписями врата. «Тине нужен пропуск в мир людей», — сказал Мишка. Я врата открою, но без пропуска не получится. «Давайте попробуем», — оживился Аврелий. Их Гарик выписывает. «Выпишет он», — сказал Леонард. «Догонит и ещё раз выпишет». «Заткнись, Лео». «Так вот, надо подумать, как уговорить Гарика найти неподотчётный или списанный пропуск». «Аврелий, ты опять пытаешься гвоздем микроскопом забивать», — перебила я. «Что, если я пойду к Христиану Сергеевичу и попрошу пропуск?» «Бесполезно. Я у него побывал с самого утра». Спрашивал. «И что?» Выгнал к чёртовой матери. Говорит, страдаете вы дурью. Нет отсюда возвращения в мир людей. «Подожду», — говорит, — «пока поймёте». Сергеич слов не выбирает, конечно, но если бы был шанс, он бы пошёл навстречу, сами знаете». «Но я пока не вижу других вариантов. Мы же ничего не теряем». «Значит, надо уговорить Гаррика», — постановила я. «Браво, Тина! Идея гениальная и абсолютно новая». «Ладно тебе. Сначала вы эти врата уговорите вальс танцевать. В это я больше поверю», — усмехнулся Лео. «Леонард, я тебя не узнаю», — сказал Аврелий. «Что за упаднический саботаж?» Лео проигнорировал вопрос. Я присмотрелась к нему, он так и оставался чуть поодаль, курил, глядя в сторону, и глаза у него были злые. Я его таким уже видела однажды, перед моим текущим воплощением, когда Христиан Сергеевич сказал мне... Я постаралась как можно незаметнее сделать жест Михаилу. Тот мгновенно сообразил, в чём дело, и нейтрализовал Аврелия. Выдал ему гаечный ключ и начал что-то говорить про вечное отсутствие средств на ремонт шлагбаума. «И дополнительный комплект струн куплю, самых крутых», — сделала я мысленную пометку, подходя к Леонарду. «Ну, чего загрустил?» — спросила я. «Как же работа такая, рушить стереотипы и так далее?» «Запомнила, значит. Не забывала. Не на миг». Знаешь, как я взбесился в тот раз? Представляю. И видишь, я тут стою, почти жива, почти здорова. Не моя это заслуга. И сейчас тоже сделать ничего не могу. Можешь, Лео. Ты же сам меня учил. Надо брать и делать. Никогда не знаешь, от какого действия пойдёт волна изменений. Смотри, Этинка, загоржусь, дам тебе задание составить сборник цитат моего авторства». Ангела отшвырнула курок, который тут же вспыхнул и исчез. Ладно, минута слабости была, и она прошла. «Эй, вы, сантехники, ваши предложения по добыванию пропуска!» Я оказалась первой. «А что сложного? Выпить с Гариком хорошенько, поговорить, разжалобить и под шумок выпросить пропуск. Мне кажется, ему неформального общения не хватает». Три ангела дружно переглянулись, и Лео высказал общее мнение. «Тинка, ты гений!» «Да нет, просто творец. Только надо придумать, как получше к нему подойти». Мишка ухмыльнулся, смазывая маслом механизм шлагбаума. «Алевтина», — очень серьёзно произнёс Лео. «Ты тайны хранить умеешь?» Я вздохнула. «От шефа?» «Да уж научили». Подсобка небесной канцелярии, куда вошли я, Леонард и Аврелий, была завалена всевозможным хламом. Несомненно, в любом мире и на любой планете существуют такие помещения, набитые картонными коробками, рулонами плёнки и сломанными лыжами. В подсобке плотной стеной стоял пар. Откашлившись и присмотревшись, я увидела Николая Степановича. Он сидел посреди бардака на корточках перед сооружением, напоминающим изобретение сумасшедшего учёного-химика из научно-фантастической книжки. Леонард присвистнул. «Степаныч, это что такое?» «Как что? Что договаривались, то и есть. Это, голуби мои, модернизированный самогонный аппарат, сверхновое моё изобретение». «Класс! Ну, Степаныч, ты даёшь!» Леонард с горящими глазами изучал переплетение трубок, колб и струек разноцветного пара. «Атош!» Аврелий присмотрелся к отдельно стоящей колбе с чёрной жидкостью. «Степаныч, это же чистый яд, сверхсильный!» «Агась, тут самые опасные вещества. Я их убираю, чтобы травились поменьше. Вот такой концентрат получается». «И куда ты его потом...» — А куда же ещё? Выливаю. Не пить же. Охотников нет. Пара-тройка мышей разве что сдохли. — Лео, ты помнишь предсмертную анестезию? Проект Ланы вместе с вашим отделом разрабатывали? — спросил Аврелий. Глаза у него тоже вдохновлённо сверкали. — Такое забудешь. Думаешь, подойдёт? — Ещё как подойдёт. Если добавлять этот концентрат, будет дешевле и проще. «Сделай запрос лично Ланя. Уверен, она одобрит». «Хорошо, сделаю. Ты хоть когда-то можешь не думать о своей смерти, а?» «Не нуди. Молодец, Степаныч. И это только первый день. Если так дальше пойдёт, мы перед христианом твоё изобретение защитим». Нудык, вы, голуби мои, только говорите, чего вам надо. Я буду делать». «Николай Степанович», — вклинилась я, — «нам бы что-то хорошее для душевной беседы, очень хорошее и сильное», — уточнила я, вспомнив гарика «чтобы клиент был готов сделать всё, что мы попросим, даже не совсем законное». «Хм, да не вопрос. Минутку подождите». Насвистывая роман с девятнадцатого века, Степаныч принялся химичить в своём аппарате. «И вот в этом заключается Грант?» — с подозрением поинтересовалась я у ангелов. «Какой Грант?» — удивился Лео. «А, Грант!» — «Не, там другое. Надо было Степаныча как-то официально сюда провести и перед шефом прикрыться». По улицам города ходит мужчина непрезентабельного вида. в рваной куртке, шапочке с катышками и помятым жизнью лицом. Но вразрез с поведением, какого ожидают от человека подобные внешности, он заглядывает в глаза каждому встречному. Не с просьбой, нет, и вовсе не со злобой. Он смотрит испытующе, как если бы проводил с вами собеседование перед серьёзным проектом. Годитесь или нет? В руках у него рулон тоненькой бумажной ленты, покрытой надписями. Когда вы проходите мимо, сторонясь, чтобы не испачкаться о старую куртку, он отрывает кусочек ленты и через плечо бросает вам вслед. Если вовремя обернуться и подхватить обрывок до того, как его унесёт ветер, можно прочесть своё ближайшее будущее. Там может быть написано какая-нибудь ерунда, вроде «купишь гвоздей» или «получишь премию», но бывало прохожие читали слова «беги со всех ног», Или вовсе это твой последний вечер? Говорят, ещё не было случая, чтобы он обманул. Так что нужно хорошенько подумать, прежде чем оборачиваться и бежать вслед за бумажкой. Я вот сегодня не удержалась. И знаете, что там было написано? Банка шоколадной пасты. Сижу вот, ем, вымазанная шоколадом по уши. Счастливая. Но ещё раз проверять судьбу вряд ли решусь. «Готово! Принимайте!» Ухмыляясь разнокалиберными зубами, Николай Степанович протягивал нам бутылку, судя по всему, обыкновенного вина. «Ладно, голуби мои, пойду-ка перекурю. Да и домой бы надо смотаться. У меня там коты помойные не кормлены. Тянусь, я про тебя разузнал всё. Не переживай, выберешься». Степаныч пошарил порванным карманом и вытащил именной пропуск, на который я не могла не посмотреть с завистью. «Где наша не пропадала? За пигалицей твоей тоже присмотрю, как сумею. С уже видел, хранители еёшные рядом, как псы сторожевые ходят. Один так и вовсе напялил на себя платье с париком, сказал всем, что он бабуля двоюродная маришки. она и счастлива, пищит. А то, у кого ещё бабуля с крыльями есть?» Каждый шаг на сто раз проверяют. То-то, так что не куксись лишний раз. Бомж на ходу потрепал у меня по волосам и покинул подсобку, а у меня отлегло от сердца. «Так, Леонард», — тоном начальника произнёс Аврелий, «заговаривать зубы твоя стихия. Иди к Гарику». Лео скептически взглянул на него поверх очков. «Пошёл ты». Если Гарик что-то и примет из моих рук, то только предварительно изучив под микроскопом и проверив на яды, Нет уж, давай ты. Да, для меня-то это самое, что ни на есть, обыденный досуг. Пошли, Гарик, выпьем в подсобке. Рутина, ноль подозрений. Значит, Тинка пусть идёт. Ей же Гарик помог, она и отблагодарит. Может, он вообще на неё глаз положил. «Эй, вы!» — я щелкнула перед ними пальцами. «Меня спросить не хотите? Ничего, что я тоже тут нахожусь?» «Ничего», — отмахнулся Лео, — «но тебе было бы логичнее всех». «Нет, у меня для этого актёрского таланта не хватит». «Тебе он и не нужен?» — рискнул Аврелий. «Комплимент засчитан, но нет». «Да тут не в таланте дело», — Лео призадумался. Тинки пить тут тоже рискованно. Ещё и на землю потом лишняя нагрузка. Мало ли, какая реакция будет. О, есть идея. Я знаю, кто нам нужен. Аврелий, давай свою Лию сюда вызывай. Лию? Вариант. Аврелий снял с пояса рацию. Подумай, как мотивировать будем. Зачем мотивировать? Распорядись и всё. Стимулирующих в следующем месяце прибавь. Сдурел? «Она на меня докладную накатает и будет права, а мне и без того хвастаться нечем». «За что? За превышение полномочий?» «Да как же всё это сложно!» — вздохнул Лео. «Вот поэтому я никогда не стану начальником. Давай сюда эту штуку!» Он забрал у Аврелия рацию, вытянул антенну и, потыкав кнопки, выматерился. «Лея, приём!» Лия, солнце ты наше, свет очей моих. Ты нам нужна. Да, это я, Леонард. Занята? Чем занята? Чего? А, -а, а Он опустил рацию и повернулся к Аврелию. Там клиент у вас проходу не даёт. Просит, чтобы жена забыла, как его с любовницей застукала. Аврелий нетерпеливо отмахнулся. Лео кивнул и снова заорал в рацию. «Твой начальник, говорит, шли его на хрен Давай к нам». «Что? Кто? Да тут он, не переживай, ничего он тебе не сделает». «Аврелий Рафаилович, вот как вам не стыдно?» «Лия, солнце, ему очень стыдно. Если тебе это принципиально, он провалится в преисподнюю вот прям здесь. Ты только скажи, ты согласна?» Лея стреляла сиреневыми глазами то в одного, то в другого. Аврелия отмалчивалась и старательно делала вид, что тут вообще ни при чём. Леонард не менее старательно использовал всё своё обаяние. Впрочем, на фею это не действовало, разве что забавляло. Разумеется, она на таком собаку съела. Если ей вздумается пустить в ход собственное обаяние на полную мощность, в результате мы получим двух ангелов в обмороке. Я чувствовала себя неловко, ведь из-за меня всё это началось. Хотя Лия вовсе не выглядела ни обиженной, ни возмущённой. Напротив, она, похоже, получала удовольствие от происходящего. В глазах её прыгали чертенята. Наверное, это деформация всех сотрудников Небесной канцелярии. Иначе тут никак. Лео рассказывала, что в отдел исполнения желаний на должность мечты пришла юная дева с нежным личиком и высокими принципами. Сейчас перед самогонным аппаратом сидела яркая, уверенная в себе фея со скептическим изгибом губ, в кожаных брюках и в туфлях на высоченном каблуке. Она в два счёта разгадала и исполнила желание, к которому мы не представляли, как подступиться — Поставила на место Аврелия и с лёгкой руки внедрила новый метод работы. Даже Белле такое не всегда удавалось. А ещё она добровольно вызвалась мне помочь и воздействовала на сознание моих родных, пока я здесь. И всё это мягко, игриво, но целенаправленно и с отличным результатом. Я вспомнила, как устроила скандал в кабинете шефа, когда впервые увидела Лею в должности мечты, и мне стало стыдно. Столько вроде бы опыта, а всё продолжаю судить по внешности. «Вы же понимаете, какой это риск, Аврелий Рафаилович?» — поинтересовалась Лия. «Двойная премия в конце месяца», — парировал он. «И неделя вне очередного отпуска, оплачиваемого». «Ну, это уж перебор». «Две недели», — отрезала фея. «Неделя, и всё». «Лия, у нас и так бюджет в ноль, имей совесть». «Нет, я не пойму, вам это надо или мне?» «Лия, в первую очередь это надо мне», — тихо сказала я. «Прости, пожалуйста». «Алевтина Вениаминовна, не извиняйтесь, вы тут не виноваты. Так что, Аврелий Рафаилович, мы договорились. Две недели и двойная премия. Всё по справедливости. Я вам гарантирую, через 40 Нет, через 30 минут после окончания рабочего дня будет готов пропуск». «Только надо дождаться, чтобы Христиан Сергеевич ушёл». «Договорились», — обречённо уставясь на стену, кивнул Аврелий. «Вот и славно. Тогда давайте встретимся здесь же за полчаса до конца рабочего дня, а я пока пойду, работы много». Илья вышла, уже знакомым мне эффектным жестом, перекинув за спину волосы. Когда мы снова встретились в подсобке через пару часов, я ахнула. Илья на первый взгляд не изменилась. Та же одежда, волосы, макияж, но... «Мать моя!» — протянул Леонард, протирая очки. Аврелий продолжал отмалчиваться по максимуму, чтобы никто не докопался, но на него жалко было смотреть. «Честное слово, относись я к нему немного иначе, уже бы начала не то смеяться, не то сочувствовать, потому что нельзя просто так взять и не запасть на Лею, Особенно сейчас. Уверена, она применила фейскую магию, неуловимую для других. Скорее всего, даже ангелы были не в курсе о таких возможностях, а я поняла чисто женским чутьём. Её и без того необыкновенное обаяние умножилось в несколько раз. Глаза сияли, кожа так и хотелось прикоснуться. От неё шёл головокружительный аромат сирени и осеннего винограда. Добавим к этому самые обычные приёмы, вроде низкого выреза и подчёркнутого изящным браслетом запястья, и получим ту, перед которой будут открыты все двери, неважно, земные или небесные. Охренеть!» Словарный запас Леонардо уменьшался с каждым мигом. Лея окинула ангелов небрежным взглядом, убедилась, что нужный эффект достигнут, и обратилась ко мне. «Алевтина, помогите, пожалуйста, с прической». «Тебе и так неплохо», — заметил Лео. «Аврелий, скажи... Ну?» «Вы бы не лезли? Сидите себе в сторонке». «Алевтина, вот шпильки». Словно лёгкий удар. Меня на миг выбили из колеи эти слова, эта интонация. Вроде ничего особенного, но... Кабинет отдела исполнения желаний. Солнце светит в окна, шахматы на столе. Я, Леонард Аврелий и Белла смотрим на мою новую разработку для увеличения массовой доли счастья в мире и прикидываем, как можно защитить это перед шефом и звонкий голос мечты. «Мальчики, вы играете и играете себе. Тина, говори!» Наваждение рассеялось. Я помогла фее заколоть волосы. Она взяла бутылку производства Николая Степановича, скептически осмотрела её, отвинтила пробку и сделала паз ладонью. Затем вернула пробку на место и легонько встряхнула жидкость, ставшую искристой. «Засекайте полчаса и приходите», — велела она. Полчаса мы убили на карты. Для верности, подождав ещё пять минут, прошагали до приёмной Христиана Сергеевича. Лео снова снял и принялся ожесточённо протирать очки, словно был уверен, что они подводят. Лия и Гарик самозабвенно целовались за рабочим столом. Бутылка оказалась наполовину пуста. Гарик уже был без галстука, довольно пьяный и зацелованный. Белый шарам выделялся на разрумянившемся лице, придавая секретарю неожиданную эффектность, а на краю стола лежал пропуск с печатью. Оставалось только вписать моё имя. Я сориентировалась быстрее обалдевших ангелов, схватила бумажку, ручку и выбежала из приёмной. Ангелы задержались в дверях, и Лео не удержался от комментария. «Да, Аврелий, уходит время рыцарей печального образа. Наступает час романтиков в бумаге и степлера. Увы, мой друг, увы, дорогу молодым». Это ты сейчас меня, что ли, рыцарем обозвал? Ещё чего. Ты максимум на оруженосце потянешь. Это, так скажем, собирательный образ. Красавицы предпочитают тех, кто защитит их непробиваемой синей печатью, а нам с тобой остаётся на обочине жизни грустить о былых временах. Добрось, да у меня и в мыслях не было. В мыслях, может, и не было, а всё равно, согласись, обидно. Если только чуть-чуть. «Вы отсюда свалите, нет?» — гневно обернулась Лия. «Вы идёте или нет?» — рявкнула я от выхода. «Всё, всё, счастливо оставаться». Я отдала Мишке пропуск, и ангел поднял шлагбаум. Свой бессрочный пропуск, про который в общей суматохе шеф забыл, а Аврелий не думал сдавать. У Лео, как всегда, имелись неведомо откуда взявшиеся заначки. За нами захлопнулись врата, а дальше уже привычный шаг в серое ничто. Холод, ощущение полёта, земля под ногами. Я проделывала это много раз, не считая перерождений, но так не волновалась никогда. Я очутилась посреди оживлённой улицы, стоял обычный вечер, люди спешили по делам, на обочинах лежал грязный снег, а солнце уже готовилось зайти. Всё было как обычно, да не так. Люди не замечали меня, пробегали мимо, и в витрине ювелирного магазина я не увидела своего отражения. Аврелий материализовался рядом через миг, а ещё мгновение спустя послышался отборный мат. Лео угодил аккурат в урну на трамвайной остановке. Ангелам хватило одного взгляда, чтобы оценить провалившийся план. «Что же, мы хотя бы попробовали», Постарался быть максимально оптимистичным Леонард, отряхивая джинсы от окурков и билетиков. Я осмотрелась по сторонам. Город выглядел вроде бы так же, но мне будто настроили яркости и контраст, добавили текстур, увеличили громкость. Вот как в замедленной съёмке мимо проехал трамвай. Вот пробежал опаздывающий на него человек, взмахнул рукой, и та прошла сквозь моё плечо. Я смотрела на город не просто из мира ангелов. Я смотрела глазами ангелов. А сама была непонятно кем. Человеком, застрявшим между мирами. Даже воздух ощущался иначе, более плотным. «Вы всегда так видите?» — спросила я. «Нага?» — ответил Лео. «А вот ещё глянь. Не бойся, бери, понравится». Он протянул мне свои очки. Я с опаской примерила. «С ума сойти!» «Невероятно! Этот мир, он же населён волшебниками! Вот же то, с чем я работаю! Искры!» Искра в сердце каждого. Его призвание, его суть. Сейчас я поняла, что значит видеть человека насквозь. Всё, что вокруг, оболочка, было не столь важно. Главное — огни, которые в сердцах. Все разные, но такие красивые, такие яркие. Я вернула очки леонардо «А у меня так и осталась профдеформация», — сказал Аврелий, тоже надевая очки, но зелёные. «Не могу избавиться. Вижу, сколько кому осталось жить. Уже не постоянно, конечно, но бывает». «Вот же хрень», — посочувствовала я. Да ещё хрень. Это ладно. У нас есть специалисты, которые мысли слышат, так они только в наушниках ходить могут. Говорят, гвалт стоит невообразимый». Нам сложно воспринимать вашу реальность, пояснил Лео. У нас иначе работают чувства. Когда находишься здесь долго, это ощутимо. Поэтому нужны разные девайсы. Давай пройдёмся, раз уж пришли. Зря что лилию на гарика натравили? Я шагала по улицам родного города и словно видела его впервые. Да, собственно, так и происходило. Я в первый раз смотрела на него из мира ангелов. Я уже замечала подобное в едва уловимые быстро пролетающие секунды, когда оказалось вот только что было и уже нет. На грани сумерек и вечера, когда зажигаются фонари. Когда резко просыпаешься посреди ночи и слышишь вой и лай собак за окном. Где-то в промзоне в ожидании, когда пройдёт бесконечный товарняк. И такое впечатление, что по ту сторону переезда откроется совершенно другой мир. Мир, затаившийся на изнанке города, в обломках прошлогоднего тростника, в тенях черёмуховых лап на кирпичной стене, в черноте освобождённая от льда реки, в странной надписи на выброшенном стаканчике из кофейни, которой нет в этом городе. На ветвях сумеречных деревьев раскачивались фаери, на крыше гаража сидела компания чертей. Один чертёнок писал баллончиком на стене неприличное слово — «А ну, брысь!» — рявкнул Лео. Чертёнок показал не менее неприличный жест, но занятие прекратил. Время от времени мы встречали ангелов, скучающих хранителей, которые то сидели на скамейках, то играли друг с другом в карты, то просто наблюдали за подопечными людьми. Впрочем, хранитель был далеко не у каждого. «Почему их так мало?» — спросила я. «Оптимизация». — ответил Лео, на ходу удерживая за шиворот пацана лет десяти, который уткнулся в смартфон и начал переходить дорогу на красный свет. Дал пацану подзатыльник. Тот испуганно оглянулся и убрал смартфон. «Слишком много ресурсов уходит на то, чтобы ангелов отправлять в мир людей. Да и мы тут долго не можем. Хранители просматривают камеры наблюдения и корректируют реальность в программах» но если уж очень надо оказаться рядом с человеком, в миг появятся такие вот технологии. Есть, конечно, энтузиасты, которые неотлучны со своими людьми, но это бешеные затраты. Понятно. Тина, с твоей дочерью, хранители, постоянно. Аврелий безошибочно распознал причину затянувшегося молчания. День и ночь посменно, наставку и совместители. Хочешь сама убедиться? Я помотала головой. «Вот и славно. И правильно», — кивнул Лео. «Нечего нервы лишний раз трепать. Вернёшься — сама убедишься. Будет красавица твоя счастливее всех, сытая, здоровая и цветущая. А если что не так, я этих хранителей лично поубиваю». «Что может быть не так?» — перепугалась я. «Лео, ну что ты за кретин?» — сказал Аврелий. «Никогда не умеешь заткнуться вовремя». Тина, всё будет хорошо. Вы когда-нибудь слышали такие слова от ангела? Чёрная река тихо несла свои воды. Свет фонарей отражался в ней, и в фонарных дорожках виднелась переливающаяся рябь. Далеко-далеко на другом берегу горели одиночные огоньки, мерцали и терялись в темноте. «Красиво», — сказала я. «Давай так и оставим», — предложил врели Я грустно улыбнулась на знакомую шутку и не ответила. Да и что тут отвечать? Давно наступил вечер, ангелам пора было домой, а мне, наверное, в мир мёртвых. Но хотелось смотреть на город, на реку, прикидывать, что здесь можно поменять, добавить, чтобы стало ещё лучше, чтобы люди стали немного счастливее. Строить планы, защищать перед начальством вдвоём. Дипломатичный Леонард заинтересовался устройством и колеса обозрения, а мы стояли на смотровой площадке и любовались на реку. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал Аврелий. «Даже не думай сдаваться». «Что ты придумаешь?» — вздохнула я. «В конце концов мне сказали, что это моё последнее воплощение. Вот так и случилось». «Чёрта с два! Речь была не об этом. Можешь забыть». ты — Что ты знаешь? — Знаю. — Аврелий, давай-ка карты на стол. Какой смысл нам сейчас что-то скрывать друг от друга? На том берегу виднелись струйки дыма, едва заметные на ночном небе, неизбежные в это время года лесные пожары. Сквозь запах гари, серый дым, на миг почудились очертания острых башен древнего замка, блеск мечей и седые старухи, которые придут нити жизни. Придут и обрывают, придут и обрывают.